без Безотцовщина с запозданием, понял я. всё война и война, мужчины теперь в дефиците. Мы тихо ехали к с по улице Джадем-Айвант, некогда одной из самых оживленных в городе. Пересохшая река Кабул осталась на севере, на холмах виднелись остатки стен старого города. Чуть дальше